С одной стороны, обычная охота шлюхи за клиентом по телефону. С другой стороны, может и правда, просто одинокая женщина. Так или иначе, мне это ничего не давало. Результат все равно сводился к нулю. На следующий день позвонили один единственный раз. «Насчет крыс, вам лучше меня никто не расскажет, Завел мне в трубку какой-то ненормальный. После этого добрых пятнадцать минут рассказывал мне, как героически сражался с крысами в сибирском плену. Все это звучало забавно, но в моей ситуации не меняло увы ни черта. Я примостился на откидном стульчике, встроенном в стену у самого окна, и провел весь день, наблюдая за тем, что происходит в фирме на третьем этаже здания напротив. За целый день наблюдения я так и не смог понять, чем же занимается эта фирма. В конторе с десятком служащих появлялись и исчезали посетители, сменяя друг друга, как спортсмены на баскетбольном матче. Один из клерков принимал какие-то документы, другой ставил на них печать, третий рассовывал их по конвертам и бегом уносил куда-то из комнаты, и так без конца. Утром одна из сотрудниц, женщина с огромной грудью, разнесла всем кофе, после обеда желавшие выпить кофе уже заказывали его доставку по телефону. Мне тоже захотелось кофе. Я спустился вниз, попросил партье принимать телефонные послания на мое имя, вышел на улицу, выпил кофе в ближайшей забегаловке и, купив по пути пару банок пива, вернулся в отель. К моему возвращению в конторе напротив осталось только четыре человека. Грудастая сотрудница отчаянно флиртовала с клерками помоложе. Я открыл пиво и, избрав грудастую основным объектом внимания, продолжил наблюдение. Чем дольше я разглядывал ее огромный бюст, тем более огромным он мне казался. К для этого бюста должно быть напоминал конструкцию из стальных тросов моста Золотые ворота в Сан-Франциско. Похоже, сразу несколько молодых клерков были не прочь затащить хозяйку этого сокровища к себе в постель. Я ощутил это чуть не с первого взгляда, даже через двойные стекла. Вообще странное это чувство наблюдать за проявлениями чьей-то страсти со стороны. Запросто можно впасть в иллюзию, будто чужая страсть передалась и тебе самому. В пять часов вернулась подруга. Она переоделась в красное платье, я к этому времени уже задернул шторы и смотрел по телевизору американскую мультяшку про хитроумного кролика Бакза Бани. Заканчивался наш восьмой день в отеле Дельфин. «Черт знает, что сказал я в сердцах. Чёрт и хатцы у меня уже становилось какой-то вредной привычкой. Треть месяца позади, а мы все топчимся на одном месте. И не говори, сказала она.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 Так и мерещились читы мистические силуэты. А как ваша работа продвигается? Очень осторожно поинтересовался трёхпалый поливающее растение в горшках. Да пока не о чем похвастаться, ответил я. Я смотрю, вы и в газеты объявления даете? — Даю, кивнул я. Еще одного наследника. Наследника? У земельного участка был хозяин до да помер, остался наследник, а координаты неизвестны. Понятно. С уважением, протянул Портье. Интересно должно быть у вас работа. Да нет, ничего особенного, сказал я. Ну все равно, прямо как охотиться на белого кита. На белого кита, переспросил я. Ну да, всегда интересно куда-то ехать, на что-то охотиться. На мамонта, например, вставил подруга. Можно и на мамонта, согласился Портье. Тут уже все равно,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 Все подняли бокалы. Вино пусть и не первоклассное, освежало и отлично поднимало настроение. Бокалы также были весьма необычными, изысканной формы с тонким рисунком виноградной лозы на стекле. Значит, вам нравится история про моби Дика, спросил я Партье. О да, я вообще с детства мечтал стать моряком. А теперь сидите за конторкой в отеле? спросила подруга. Это уж после того, как пальцы потерял, пояснил Партье. Я ведь и служил моряком на сухогрузе, пока однажды при разгрузке пальцы ребёткой не прищемило. Ужас какой, посочувствовал подруга. Сперва я, конечно, белого света не взвидел. Ну, да жизнь непонятная штука. Худо ли бедно, хватило порох, теперь вот отель свой держу. Не ахти какой отель, конечно, но делаю что могу, концы с концами свожу понемногу. Вот уж, лет десять. ну и дела, подумал я. Партье отеля Дельфин. его же владелец. Совершенно первоклассный и симпатичный отель, подбодрила партия подруга. Вы очень любезны, сказал владелец первоклассного отеля и подлил нам вина, хотя внешне он, а, как бы сказать, выглядит старше своих десяти», — сказал я, словно бы между прочим. Да, конечно, ведь строили-то его сразу после войны. Почему мне повезло, целое здание удалось откупить по дешевке». И что же здесь было до того, как открылся отель? «Вывеска висела: Музей мериносоведения Хоккайдо. И располагалась здесь администрация музея, да архив с бумагами про мериносов. Про мериносов, не понял я. Ну, про овец, пояснил партия. Музей этот был собственностью союза овцеводов Хоккайдо вплоть до 67 года, когда же овцеводство пришло в окончательный упадок, музей решили и закрыть, сказал парти и отпил вина из бокала.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 «Но это можно узнать. Каким образом? Спросите у моего отца. Отец работает в кабинете на втором этаже, там же и спит. Он все время там, наружу почти не показывается, Все читает свои бумажки про овец. Сам я с ним уже полмесяца не встречался, но когда еду, перед дверью оставляю, забирает, значит, живой пока. И что? Ваш отец знает место, изображенное на фотографии? Я думаю, знает. Отец был директором музея Мериноса ведения Ведени Что ни говори об овцах, ему известно практически все. Не случайно все называли его профессор Овца. Профессор Овца. Точно, эхо повторил я.